Пусти меня, отдай меня, воронеж. Уронишь ты меня или проворонишь? Ты выронишь меня или вернешь? Воронеж, блаш, воронеж, воронеж, ворон, нож.